Глава 13. Все дело в плесени. Секретарша повезло: когда я вышел в приемную, чтобы вдумчиво побеседовать с девушкой, а уже по итогам разговора принять решение, просто уволить или отдать под суд, как раз зазвонил телефон. Трясущиеся руки Людмилы не смогли совладать с аппаратом, поэтому пришлось самому взять трубку. С трудом удержавшись, чтобы не рявкнуть в микрофон, дескать, какая зараза, я миролюбиво сообщил. Приемное иностранного отдела ВЧК. Слушаю вас внимательно. Если бы я находился в своем кабинете, представился бы. А коли приемное, не обязательно». «Как нам связаться с товарищем Аксеновым?» Донесся женский голос. «А вам это кому? Вас представляться не учили?» Недовольно пробурчал я. «А вы кто?» Ответ напрашивался в рифму, но я просто положил трубку на рычажки, а сам повернулся к провинившейся секретарше. «Людмила Сергеевна, потрудитесь объяснить свое поведение», – попросил я. Видя, что девушка по-прежнему рыдает, решил облегчить ей задачу. Вытащив из бювара лист бумаги, положил перед ней и приказал. «Возьмите карандаш, напишите объяснительную записку. Почему разрешили войти в кабинет своего начальника постороннему человеку? Чем подробнее все расскажете, тем лучше». «А вось революционный трибунал снизойдет к вашей глупости и заменит расстрел пятью годами лишения свободы. То, что вы запустили Каменева, ничего не меняет. Даже члены политбюро не имеют права совать нос в секретные документы ВЧК». «Да какие у вас секретные документы?» — сквозь слезы проговорила девушка. «У вас даже в столе только ненужные бумажки лежат, вот и все. Сейф и тот пустой, даже дверца не закрывается оля «О-ля-ля, а то интересное». У сейфа дверца не закрывается. Правильно, я этим сейфом все равно не пользуюсь. То, что действительно важно, хранится на Лубянке. И тут опять зазвонил телефон. На сей раз мужской голос, слегка хрипловатый. Как я полагаю, вы и есть, товарищ Аксенов? А когда я пробурчал, что он самый, мне представились. Владимир Иванович, вас Симашка побеспокоил. Мы с вами как-то встречались. Нарком здравоохранения. Как же, как же, конечно, помню, товарищ Семашка! Торопливо отозвался я, хотя на самом-то деле абсолютно не помнил, где мог встречаться с Симашкой. Фу, Семашка! Имя и отчество тоже не помню. Но то, что благодаря наркому Семашка в нашей стране появилась система здравоохранения, об этом я не забыл. Владимир Иванович, у меня к вам дело, касающееся заявки наркомата здравоохранения. А что за дело? Удивился я. «Ваша заявка получена и отправлена специальным курьером. Думаю, в ближайшее время вам сообщат время и место прибытия заказа». Тут я не врал. Или почти не врал. Все заявки в торгпредство уже отправлены через НКИТ, но когда мои оставшиеся в Париже коллеги их исполнят, сказать сложно. «Все-таки без отеческого, то есть без моего присутствия, все дела выполняются медленно. Но коли заявки ушли почти два месяца назад, то пароход с грузом должен находиться в пути. Наверное. «Нет, есть еще одна заявка, довольно крупная», — вздохнул в трубке голос симашка «Я вас уже неделю ищу, отыскать не могу». «Так, товарищ симашка я же не сам решаю, какую заявку исполнять. На ТОСу в нарком есть», — отозвался я. Как мне показалось, довольно растерянно. «Уже столько народа знает, что я занимаюсь выводом денег из Парижа и столько желающих отчепнуть кусочек, что я уже устал посылать жаждущих в хм, политбюро». «Я знаю», – отозвался Семашка. «Но Владимир Ильич приказал, чтобы я этот заказ согласовал напрямую с вами. Дескать, целесообразно ли все это из Парижа вести?» «Ну, товарищ нарком, кто же в разговорах по телефону упоминает географические названия?» Но коли Ленин сказал, что надо согласовать, придется согласовывать. «По телефону сможем решить?» – поинтересовался я, хмуро поглядывая на секретаршу, продолжающую рыдать. «По телефону?» – раздумчиво отозвался симашка Мне даже показалось, что он шелестит страницами. «Сложно сказать. Нет, по телефону решить не сможем. Здесь посуды более наименований. «Посуды? Да они что, охренели вместе с товарищем Ленином? «Покупать на народные франки посуду для наркомата здравоохранения? Стоп, а что за посуда-то?» «Владимир Иванович, как мы решим?» Поинтересовался симашка «Вы к нам подъедете или мы к вам?» «Приятно, разумеется, если к тебе нарком готов приехать, но я еще не настолько окабанил, чтобы гонять старших товарищей. Особенно, если это симашка Я опять посмотрел на секретаршу, прикинул, что дежурный автомобиль еще стоит у подъезда и сказал «Давайте лучше я к вам. Устроит, если через полчаса прибуду». «Вот и прекрасно», — обрадовался симашка «Я как раз того человека приглашу, который посуду заказал». Выйдя из кабинета, прошел к триллистеру. «Мейер Абрамович, вы еще не приступили к работе? Уже? Прошу прощения, но придется вам на часок отвлечься. Есть срочное дело». Проведя триллистера в приемную, приказал. «Вот вам самое важное задание на сегодня». «Эта девушка, наша сотрудница, пропустила в мой кабинет постороннего, а потом призналась, что рылась в моих бумагах. Ну, вы поняли». «Так точно?» – отозвался старый подпольщик. «Да прошу, выясню. Куда ее потом?» «В нашу внутреннюю тюрьму, на Большую Лубянку», – распорядился я. «Скажете дежурному мой приказ. Сопроводительную записку напишите от своего имени. Сошлетесь в ней на меня, ее примут и оформят, а там видно будет». Отдаем в КРО или сразу под трибунал. В кабинете Семашка дорогой вспомнил, что зовут наркома Николаем Александровичем, а виделись мы мельком, на съезде. Сидел товарищ профессорского вида. Тоже бородатый, как нарком, и слегка важный. Впрочем, скорее задумчивый. Это профессор Барыкин Владимир Александрович, представил Семашка присутствующего товарища, а я обрадовался, что с профессором угадал. Посмотрев на меня, нарком здравоохранения сказал. А это, как я уже вам говорил, начальник советского торгового представительства в Париже Владимир Иванович. Поздоровавшись, я уселся и решил взять быка за рога. Как я понимаю, в заявке пойдет речь о медицинской посуде? Какой посудой пользовались в медицине, убей бог не помнил. На ум шли баночки с лекарствами, мензурки и банки для лечения простуды. Шприц, хотя это уже не посуда. «Не совсем, хотя и близко», – заметил Семашка. «Профессор Барыкин назначен директором института микробиологии, но нет ни аппаратуры, ни оборудования. Нет даже элементарной лабораторной посуды. Но хотя бы здание есть, электричество, водопровод», – поинтересовался я и, дождавшись Кивка, жизнерадостно сказал. «Если есть место и условия для работы, да еще люди, то все остальное будет, а институт микробиологии – это здорово». «Вашими бы устами да пить», — грустно заметил профессор. «На сегодняшний день в институте два лаборанта, четыре научных сотрудника и уборщица». Я глубокомысленно покивал, давая понять, что понимаю, о чем речь, и придвинул к себе два машинописных листа. Список лабораторной посуды впечатлял. А я и слов-то таких не знаю. Думал, что речь пойдет о пробирках, о колбах да о ретортах. То, о чем помнил из уроков химии. А тут еще и мерная пробирка, и мензурка мерная. Интересно, а нельзя мерить чем-то одним? Оказывается, существует не только простая колба, но и колба Клейзина и колба Вюрца. Да, а куда их столько? Но колба она и есть колба. Этакий стеклянный шарик с узким горлом, вроде бутылки. А коли есть эти Клейзина или Вюрца, то очевидно, что это какие-то разновидности. «Горелки Бунзена, это я представляю, вроде спиртовки. 50 штук. Куда им столько? А что такое бутерометр сакслета, даже и задумываться не стану». «А вот это что? Да еще и в количестве ста единиц». «А что такое бюкса?» — поинтересовался я. «Про боксы слышал, а про бюксы нет». «Бюкса — это такой стаканчик с притертой крышкой», — пояснил профессор Барыкин. «Ясно», — кивнул я, откладывая список в сторону. Есть нечто общее боксы и бюксы. Хотя, призадумался я, бокс по-английски означает ящик, а бюкса это банка, но по-немецки. Улыбнулся Семашка. Немецкого не знаю, но западногерманская германская группа языков, так что много сходства. А какие языки вы знаете? спросил Семашка. Да никаких, вздохнул я. Считается, что владею французским и английским, но не уверен, что и русский-то знаю в той мере, в какой положено. Заметив, что ученый и нарком переглядываются, задумчиво потер лоб рукой и опять вздохнул. «И что скажете?» – обеспокоенно спросил нарком. «А что тут говорить?» – хмыкнул я. «Буду ломать голову, где это все приобрести, да как доставить? Да, а вы не в курсе, сколько такая посуда может стоить?» Разумеется, ни тот, ни другой понятия не имели, сколько может стоить лабораторная посуда. Семашка тот вообще никак не был связан с лабораториями, а профессор Барыкин, если он и занимался наукой, то просто писал заявку на приобретение реторт или пробирок, а покупали другие люди. Да и что толку, если бы и знали дореволюционные цены? И говорить о том, что все это можно произвести здесь, в России, тоже нелепо. «Нам бы сейчас стекольные заводы восстановить, наладить выпуск оконных стекол до бутылок, а лабораторную посуду сможем производить лет через 10, не раньше». «Ладно, товарищи ученые», — сказал я. «Заявку я вашу принял, теперь стану думать, как мне ее исполнить. Сразу скажу, что не обещаю, что сумею все сделать быстро. Вполне возможно, что придется что-то заказывать специально». Мысленно я опять вздохнул. Как я полагаю, даже в Европе лабораторная посуда стоит недешево. Вряд ли ее изготавливают по точным методам, как бутылки для шампанского. Скорее, это индивидуальные заказы, а они, как показывают опыт, самые дорогие. А я обещал финансировать Международную академию театра, а еще железную дорогу от Воркуты. Сполошные траты. Но лабораторную посуду для Института микробиологии приобрету, чего бы это ни стоило. «Вывернусь, на чем-нибудь сэкономлю». «Странно», — хмыкнул Семашка. «Наверное, вы первый после Владимира Ильича, кто адекватно воспринял нашу заявку. Знаете, что посоветовал нам товарищ Троцкий на заседании Совнаркома? Он предложил дожидаться открытия советских стекольных заводов, а в ожидании собирать пустые бутылки и самостоятельно изготавливать из них лабораторную посуду». Мол, в этом случае ученые займутся полезным трудом, а государственные деньги останутся в целости и сохранности. Надо было посоветовать товарищу Троцкому залезть в окоп, а потом самостоятельно изготовить боеприпасы к винтовке Мосина. Пробурчал я. Странно, а я-то считал Троцкого не глупым человеком. Я уже слышал, что вы регулярно спорите с Львом Давидовичем. Опасался, что станете мне доказывать свою правоту. Мне стало немножко грустно. Неужели я выгляжу таким глупым? А какую правоту стал бы доказывать? Николай Александрович, я все-таки понимаю, что Волга впадает в Каспийское море, лошадки кушают овес и сено. А если ты в чем-то не разбираешься, то лучше не лезь, предварительно не изучив проблему. Может быть, микробиологическую культуру и можно вырастить в чайной чашке, но чашка Петри подойдет лучше. К тому же, хмыкнул я. «Любое дело требует соответствующей обстановки, а лаборатория ученого не должна напоминать кухню домохозяйки». И профессор, и нарком смотрели на меня с толикой уважения. Мне бы возгордиться, но стало еще грустнее. Понимаю, что симашка и Барыкин в последние годы имели дело с полуграмотными солдатами, а на их фоне я выгляжу вполне себе умником, но от этого не легче. Ну да ладно, переживу. А вот теперь самое главное из-за чего я, собственно говоря, и приехал. «Скажите-ка, уважаемый профессор, осторожно начал забрасывать я удочку. Как я понимаю, микробиология изучает микроорганизмы, бактерии, вирусы и так далее. А еще, судя по всему, вы станете бороться с инфекционными заболеваниями? Создание новых вакцин?» «В том числе», – ответил профессор. «Но наша задача не столько сама борьба, а изучение микроорганизмов». А уже потом, после исследований и опытов, можно говорить о создании вакцин. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Спрашиваю», — хмыкнул я, делая паузу. «Дело в том, в общем, дело-то вот в чем. Я руковожу торгпредством, стараюсь читать газеты, издающиеся в Европе. Мне ведь как купцу, пусть и советскому, следует быть в курсе последних новостей». «Владимир Иванович», — перебил меня симашка «Можете говорить напрямую, потому что профессор Барыкин знает вашу настоящую должность. Видимо, мой взгляд сейчас выразил нечто нехорошее, потому что нарком торопливо сказал. Николай Александрович присутствовал на заседании совнаркома, где разбирали заявки. Там прозвучали и ваша фамилия, и должность. Может, зря я свою секретаршу решил отдать под суд? Что взять с дурочки, если даже наркомы не умеют хранить секреты?» «Понимаю, сами народные комиссары знают и мою должность, да и меня тоже, но на заседаниях СНК присутствуют и приглашенные люди. Есть и технические работники. Любопытно, как скоро информация о том, что Кустов и Аксенов одно лицо, дойдут до французских спецслужб. Впрочем, какое-то время у меня есть, а раз оно есть, надо работать. Тогда еще проще, не нужно актерствовать», — сказал я, делая вид, что рад открывшемуся обстоятельству. «Скажите, а насколько может соответствовать действительности тот факт, что плесень способствует заживлению ран?» «Про лечебное свойство плесени писал еще Парацельс», — улыбнулся Барыкин. «И авиценно», — добавил нарком, а потом спросил. «А что за интерес у разведки к плесени?» Я строго посмотрел на Симашко и ответил. «Николай Александрович, вообще-то разведка должна добывать информацию, ценную для страны». «Простите за высокопарность, но мы стоим на страже жизни и здоровья советских людей. А кроме того, я сам немало повалялся в госпиталях. Пару раз чуть не окочурился, простите за грубое слово. А уж сколько смертей от гнойных инфекций и от воспалений повидал, описать не могу. Прошу меня извинить за нелепый вопрос». Семашка смутился и полез в стол за папиросами, хотя наркомам здравоохранения и не положено курить. А я продолжил попалась мне статья американских ученых, Альсберга и Блэка, если не ошибаюсь. Написана еще до германской войны. Из-за нее, кстати, им пришлось забросить свои исследования. Там описание противомикробных свойств кислоты, полученных из какой-то плесени. Пенициллиум, что ли? Беда лишь в том, что лечебное свойство плесени известно, но вот как изготовить из нее лекарства, да запустить в массовое производство, пока не знаем. Если вам так интересно, порекомендую книгу полотебного «Патологическое значение зеленой плесени», сообщил Барыкин. Чтобы мне прочесть эту книгу, нужно вначале биологический факультет заканчивать. Невесело улыбнулся я. Да и возьмут ли меня туда, с учительской семинарией? Я-то грешным делом мечтал историком стать. Так какие ваши годы? Улыбнулся Семашка. Поступите, а как закончите, займетесь наукой. И лет через 20 открою чудодейственное лекарство. «Думаю, гораздо раньше», — вмешался Барыкин. «Как мне кажется, Владимир Иванович имеет научный склад ума». «Спасибо, товарищ профессор», — утешил. Сидя в кабинете, я ощущал себя, если не полным дураком, но где-то близко. И как это другие попаданцы создают автомат Калашникова, варят на костре напалм, открывают антибиотики? У меня что-то слабо получается, но сдаваться я не желал». А все-таки, Владимир Александрович, может быть, включите в план работы Института исследования плесени. Что вы теряете? Теоретическая возможность получить лекарство из плесени есть, надо поработать. Чем черт не шутит, а вдруг именно вы найдете способ? А я, в свою очередь, постараюсь помочь и деньгами, и добрым отношением Вам ведь лабораторную посуду не один раз придется покупать, верно? А дизельный генератор не хотите? Мало ли перебои с электричеством, а у вас есть резервный источник. Генераторы сам Владимир Ильич распределяет, но я с ним договорюсь. И молодых ученых хорошо бы в Европе поучить. Опыта им не вредно поднабраться. В Париже там, в Институте Пастера или в Германии. Поверьте на слово, наша помощь вам может пригодиться. Даже доброе отношение в ОЧК дорогого стоит. А уж помощь тем более. Заметил Семашка, а Барыкин вздохнул. Я-то все понимаю, но за любую помощь платить придется. Ух ты! Хмыкнул я. Вы сейчас словно Фауст перед Мефистофелем. Но я, товарищ профессор, вашу душу продавать не прошу, даже никаких договоров, подписанных кровью, не потребую. Обещаю, а товарищ нарком свидетель. Если у вас в течение 10 лет ничего не выйдет, никаких репрессий не будет. Владимир Александрович, соглашаетесь Строго сказал Семашка уже не как коллега профессору, а как начальник. Я вам еще пару ставок выделю и финансирование, а людей для работы вы из Ростова перетащите. У вас ведь есть ученики, и немало. Посадите пару человек на изучение плесени, пусть работают.